Между тем Василька все держали под стражу его во Владимире. Там же находился в это время и летописец именем Василий, оставивший нам известие об этих событиях. «В одну ночь, — говорит он, — прислал за мной князь Давыд. Я пришел и застал около него дружину. Князь велел мне сесть и начал говорить. Этой ночью промолвил Василько сторожам своим». Слышу, что идет Владимир и Святополк на Давыда. Если бы меня Давид послушал, то я бы послал боярина своего к Владимиру, и тот бы возвратился. Так сходи, как ты, Василий, к теске своему Васильку и скажи ему, что если он пошлет своего мужа и Владимир воротится, то я дам ему город, какой ему люб, либо Всеволожь, Либо Шеполь, либо Перемышль. Все Севоложь, быть может, нынешнее селение Волошки в двенадцати верстах от Ковеля, города Волынской губернии. Шеполь — есть селение Шепель в Луцком уезде Волынской губернии в восемнадцати верстах от уездного города на реке Ставе, впадающей в Стырь. Перемиль — есть перемиль в Дубинском повете, к северо-востоку от Берестечка, на Стыре. Я пошел к Васильку и рассказал ему все речи Давыдовы. Он отвечал мне, «Я этого не говорил, но, надеюсь на Бога, пошлю, чтоб не проливали ради меня крови. Одно мне удивительно — дает мне свой город» а мой город, Теребовль, вот моя волость. Потом сказал мне, «Иди к Давиду и скажи ему, чтоб прислал ко мне кульмея. Я его хочу послать ко Владимиру». Но, как видно, Давид побоялся поручить переговоры человеку, которого выбрал Василько, и послал того же Василия сказать ему, что кульмея нет. В это свидание Василько выслал слугу И начал говорить Василию: слышу, что Давид хочет отдать меня ляхам. Видно, мало еще насытился моей крови, хочет больше. Потому что я ляхам много зла наделал и хотел еще больше наделать, отомстить им за русскую землю. Если он выдаст меня ляхам, то смерти не боюсь. Но вот что скажу тебе: вправду Бог навел на меня эту беду. За мое высокоумие. Пришла ко мне весть, что идут ко мне бериндеи, печенеги и торки. Вот я и начал думать, как придут они ко мне, То скажу братьям, Володарю и Давыду, Дайте мне дружину свою младшую, А сами пейте и веселитесь. Думал я пойти зимою на польскую землю, А летом взять ее и отомстить за русскую землю потом хотел перенять болгар дунайских и посадить их у себя, а потом хотел проситься у святополка и у Владимира на половцев и либо славу себя найти, либо голову свою сложить за русскую землю. А другого помышления в сердце моем не было ни на святополка, ни на Давыда. Клянусь Богом и Его пришествием, Что не мыслил зла братья ни в чем, но за мое высокоумие не зложил меня Бог и смирил. Весной перед светлым днем, Давыд выступил в поход, чтобы взять Василькову волость, но у Бушска на границе был встречен володарем братом Васильковым. Теперь Буск, местечко в Золочевском округе Галиции, на правой стороне западного Буга. Давыд не посмел стать против него и заперся в Бурске. Володарь осадил его здесь и послал сказать ему, «Зачем сделал зло и не каешься? Опомнись, сколько зла ты наделал». Давыд начал складывать вину на светополка, «Да разве я это сделал?» Разве в моем городе? Я и сам боялся, чтобы меня не схватили и не сделали со мною того же. Я по поневоле должен был пристать, потому что был в его руках. Володарь отвечал. Про то ведает Бог, кто из вас виноват. А теперь отпусти мне, брата, и я помирюсь с тобою. Давыд обрадовался, выдал Василька Володарю, помирились и разошлись. Но мир не был продолжителен. Давыд, по некоторым известиям, не хотел возвратить Ростиславичам городов, захваченных в их волости, тотчас по ослеплении Василька, вследствие чего той же весною они пришли на Давыда к Всеволожу, а Давыд заперся во Владимире. Всеволож был взят копьем приступом и зажжен. И когда жители побежали от огня, то Василько велел их всех перебить. Так он отомстил свою обиду на людях неповинных, — замечает летописец. Потом Ростиславичи двинулись к Владимиру, осадили здесь Давыда и послали сказать гражданам, «Мы пришли не на город ваш и не на вас» но на врагов своих, Турика, Лазаря и Василя, которые наустили Давыда. Послушавшись их, он сделал такое зло. «Выдайте их, а если хотите за них биться, то мы готовы». Граждане собрали вече и сказали Давыду, «Выдай этих людей, не бьемся за них, а за тебя станем биться». Если же не хочешь, то отворим городские ворота, и тогда промышляй о себе. Давыд отвечал, нет их здесь. Он послал их в Луцк. Владимирцы послали за ними туда. Туряк бежал в Киев, а Лазарь и Василь возвратились в Турийск. Местечко Волынской губернии Ковельского уезда на реке Турье. Владимирцы, узнавши, что они в Турийске, закричали Давыду — Выдай их Ростиславичем, а не то сейчас же сдадимся. Давид послал за Василем и Лазарем и выдал их. Ростиславичи заключили мир и на другое утро велели повесить и расстрелять выданных, после чего отошли от города. Летописец замечает при этом — это уже... Во второй раз отомстил Василько, чего не следовало делать. Пусть бы Бог был мстителем.